Глава семнадцатая Шестнадцать лет назад «Знаешь, что я тут подумала?» Дашка надула большой пузырь из жвачки и гриво его лопнула и покосилась на меня, явно ожидая какого-то ответа. «М -м -м — промычала я больше для вида, нежели из настоящего интереса. Мысли были совсем не здесь. Они стремились за пределы аудитории, соседнее помещение, где проходило сейчас занятие у Валеры. В таких ситуациях, когда пары у нас были несовместные, я чувствовала себя странно неуютно без его голоса, дыхания рядом, крепкого плеча, соприкасавшегося с моим. Мне упорно казалось, «Все у нас с ним так хорошо, что это просто не может быть правдой». Все думалось, а кто сидит с ним рядом сейчас, когда меня нет? на кого обращены его темные пронзительные глаза, на ком сосредоточено внимание. Вздохнув, я попыталась отогнать от себя эти мысли. Вовремя, потому что Даша как раз говорила. «Я подумала...» Она сделала было торжественную паузу, но словно не сдержавшись, следом восторженно выпалила. «Что мы с тобой могли бы жить вместе?» Я растерянно моргнула. Предложение было более чем неожиданным. «Жить вместе? Зачем?» Ларина обиженно надула губы, восприняв мой вопрос, видимо, по меньшей мере, как оскорбление. «Я имею в виду, с чего вдруг?» – попыталась я исправить положение. «Ну, мне скучно одной», – пожала она плечами. «Место в квартире хоть завались, так почему я не могу пригласить подругу жить со мной вместе?» Я озадаченно потерла лоб. Конечно, то, что она считала меня подругой, мне льстило. С ней хотела бы дружить любая, но Даша почему-то предпочитала всем меня. Мы стали чаще общаться, и на парах она, как правило, сидела рядом. И это было удивительно, ведь я поначалу довольно дурно с ней обошлась. Теперь же была даже благодарна за ее общество. Но жить вместе... Даш, я... Слова замерли на языке. от чего-то было стыдно и неловко озвучивать вслух то, о чем она впрочем и так прекрасно знала. Прочистив горло я все же негромко призналась: У меня денег нет. Она ввозрилась на меня с немалым удивлением. Зачем мне твои деньги? я смущенно отвела взгляд. Ей- то они конечно были ни к чему. у нее и так все было. лучшие шмотки, модный телефон, даже свое жилье. И мне совсем не хотелось выглядеть на ее фоне какой-то ущербной. Ну, если мы будем жить вместе, надо ведь и платить за квартиру пополам, попыталась объяснить я. «Пф, Какие глупости! Я уже все придумала. Она поддалась ко мне и заговорила быстро-быстро, словно вознамерившись не дать мне ни единого шанса возразить. Смотри, ты вот готовить любишь, а я ненавижу. Если тебя так парит плата за квартиру. Будешь нас обеих кормить, да и все. Она беззаботно махнула рукой, а я поразилась тому, как все у нее легко и просто выходило. И мысленно представив свою соседку по комнате, которая постоянно громко слушала музыку и храпела, не могла не признаться себе, что предложение Даши выглядит довольно соблазнительно. «Да хватит мысли гонять!» рассмеялась она, словно поняв, о чем я думаю. «После пар заберем твои вещи из общаги. Решено!» Я улыбнулась ее твердому намерению поселить меня рядом с собой. Было глупо дальше отпираться, когда кто-то просто желал тебе добра. А я видела его в жизни так мало. «У меня там спальня свободная есть. Занимай!» Даша кивнула в нужном направлении, и я, аккуратно разувшись, робко ступила вперед. «Подруга же!» прямо в обуви процокала к широкому дивану стоявшему в гостиной и упала на него с изяществом достойном аристократки. Закинь сумки, потом разберешь вещи, донесся до меня ее голос, и я просто послушалась. Зайдя в комнату, поставила сумку на пол, бегло, огляделась. Было совершенно ясно, родители Даши очень любили свою дочь. Они снимали для нее не просто отдельную просторную квартиру, но еще и ту, что была современна и со вкусом обставлена. Как будущий дизайнер я не могла этого не отметить. В груди шевельнулось застарелое чувство горечи и обиды. Почему так выходит? Одни родители обожают своих детей и все для них делают, другие же... Другим попросту плевать на их чувства, на их мнение, на само их должно быть существование. И мне выпала именно такая участь. Не желая снова думать обо всем этом, я вернулась в гостиную и что-то на изящном туалетном столике приковало к себе мое внимание, притянуло, будто магнитом. Я подошла ближе. Завороженно уставилась на красивый перламутровый флакон, показавшийся мне похожим на замёрзшее во льду яблоко. «Пьюр поезон», — гласила гравировка на переливчатом стекле. «Нравится?» Я вздрогнула, совершенно не заметив, как Даша оказалась рядом. «Красивый!» — ограничилась одним коротким словом, смущенная тем, что меня поймали с поличным. «Попробуй!» Я не успела никак среагировать. Даша уже распылила надо мной ароматное облачко. С благоговением и восторгом я втянула в себя этот запах. Он соответствовал флакону. Холодный, роскошный, словно бы хрустальный. Но «Ну как?» — поинтересовалась Даша с улыбкой, за мной наблюдая. «Волшебно!» — выдохнула я, не задумываясь. «Дарю!» Она придвинула ко мне флакон, и у меня даже дыхание оборвалось от одной лишь мысли к нему прикоснуться. Жизнь сложилась так, что я никогда и думать не смела о том, чтобы даже взглянуть в сторону духов Диор, и теперь никак не могла преодолеть этого чувства собственного несоответствия им, словно я их была совершенно недостойна. «Я не могу!» решительно помотала головой. «Это слишком... Они такие дорогие!» «Да ну, глупости!» — поморщилась Даша. «Бери. Родители подарили еще в прошлом году, а мне они вообще не нравятся. Все равно пользоваться не буду». Взяв флакон со столика, она бескомпромиссно вложила мне его в ладонь, и по телу прокатилась дрожь от соприкосновения с прохладным стеклом и... роскошью. которая была мне недоступна. «Ну, чем займемся? – спросила подруга, возвращаясь к дивану и словно уже забыв о том, что только что было. А я так и осталась стоять с драгоценным зельем в руках. «Чем захочешь?» — пробормотала неловко. «Только вечером за мной Валера зайдет. Часов семь. Мы договорились погулять». «Ах да, Валера! Свела ты парня с ума, Златка!» Она произнесла это легко и весело, но я мгновенно смутилась. Никого я с ума не сводила. Добрось, «Да усмехнулась Дашка. Значит, дело до вечера у нас есть. Будем тебя принаряжать. Она поманила меня за собой, и я шагнула к ней, еще и не подозревая, что меня ждет. К семи часам я стояла у зеркала, неверяще глядя на собственное отражение. На мне было чужое платье. Чужие туфли, чужие духи. Я вся себе самой казалась чужой в несвойственной мне одежде, непривычном совершенно образе. Но не могла не признаться, мне хотелось такой быть. Чтобы Валера никогда даже не смотрел на других. Резкая трель звонка заставила меня нервно подскочить на месте. Из ванной комнаты донесся голос Даши: «Я открою!» А в следующий миг я буквально онемела. потому что она выплыла в прихожую в короткой, неприлично открытой ночнушке. Меня окатило чувство стыда, хотя это вовсе не я стояла там сейчас полуголая. Замерев, я смотрела, как Валера заходит в дом, как мельком оглядывает Дашу, а потом переводит взгляд на меня. Его улыбка, обращенная ко мне, одной мгновенно успокоила. Я кинулась ему навстречу, неловко меня на непривычно высоких каблуках, Он взглянул на меня со смешинкой, вспыхнувшей огоньком в темных глубоких глазах. Комично приподнял брови, но ничего не сказал. Только приобнял так, что предательски загорелся тот участок кожи, которого он касался ладонью. — Ну, хорошего вам вечера, голубки! — бросила нам Даша и, кокетливо виляя бедрами, удалилась в гостиную. Я быстро кинула взгляд на Валеру. Заметил ли? Но он... Смотрел в этот миг только на меня. И все же. Что-то кольнуло внутри, заворочилось болезненно и тревожно. Валера вывел меня из квартиры, крепко держа за руку, и мы в полном молчании спустились на лифте вниз. Когда уже оказались на улице, я не выдержала. Спросила, словно бы невзначай. «Она красивая, да?» «Кто?» Мы шли рядышком, но он даже не повернул ко мне головы. Лишь бросил взгляд искоса, пронзительный, умный, и стало ясно. Он прекрасно понял, о ком идет речь. Просто зачем-то хотел, чтобы я озвучила все прямо. «Не хочешь, не отвечай», – буркнула я и рассерженно потопала вперед. Но эффект от моего гордого ухода был весьма стремительно испорчен. Не привыкшая ходить на каблуках, я тут же подвернула ногу и до боли закусила губу, чтобы не взвыть от болезненного ощущения. Черт! только и выругала себе под нос, и вдруг почувствовала, как вокруг моей талии сомкнулись руки. Сильные, решительные, надёжные. Валера подхватил меня на руки, и я тут же инстинктивно обняла его за плечи, доверчиво прильнула. «Вот что бывает, когда надеваешь неуместную для прогулки обувь», — заметил он раздражающе ровным тоном. «Я вообще-то для тебя старалась». Выпалила я прежде, чем успела подумать, и тут же обиженно замолчала. Он донес меня до ближайшей лавочки, бережно усадил и ощупал щиколотку. Больно? Мне действительно было больно, но не от того, что повредило ногу, а от того, что он не оценил моих попыток выглядеть для него самой красивой. «Терпимо!» — откликнулась угрюма. Он, похоже, все мгновенно понял. Присел передо мной на корточки, позволяя нашим лицам оказаться напротив друг друга, и сказал. «Тебе не надо стараться для того, чтобы мне понравиться. Ты ведь мне уже нравишься, золотая». От его слов по телу побежали мурашки. Или виной тому была застывшая в янтаре его глаз нежность? Пока я смущенно смотрела на влажную землю с редкой порослью зелени у себя под ногами, он красноречиво принюхался и спросил. «И чем это вообще от тебя пахнет?» «Тебе не нравится?» «Даша подарила?» Он помедлил, прежде чем ответить. В итоге лаконично бросил. «Нравится. Но я подарю тебе другие». Его пальцы снова ласково коснулись моей лодыжки. Постепенно поднимаясь выше и от нахлынувших приятных ощущений, я практически забыла, как дышать, поэтому не сразу разобрала, что он мне говорит. «А что касается твоего вопроса, да, она красивая, но я тебя выбрал. Сразу». «Повтори», — выдохнула я, неуверенная в том, что услышала. «Я тебя выбрал», — размеренно произнес Валера, глядя мне в глаза. «И это окончательно». Он поднялся на ноги и сел со мной рядом. Притянул к себе, и я со вздохом поддалась ему навстречу, Жадно выбрала в себя его запах. Он странно пах влажной после дождя зеленью, нагретой лучами солнца, землей, и этот запах казался мне сейчас поразительно родным, самым-самым близким. Ну ее к черту эту прогулку, сказал он, обнимая меня так крепко, словно я могла исчезнуть. Посидим тут. Посидим, эхом откликнулась я, а сердце буквально замирало от счастья. Ну разве так в жизни бывает?